«Звонок. Да. Прошу прощения. Это вы мне только что звонили?» «А кто говорит?» «Анисимова Ольга Павловна. Врач-психотерапевт». «Нет, это не я звонила». «Но я узнала ваш голос. Мало ли на свете похожих голосов». «Рина, вы сами не понимаете, в каком ужасном состоянии находитесь». Вам срочно нужна помощь. Я абсолютно нормально. У меня все в полном порядке. И я не звонила никакому психотерапевту. А деньги вы получите. Как раз я-то никого никогда не обманываю. Всего хорошего. Длинные гудки. Алло? «Ника?» «Да, это я. Как твои дела, Рина? Как нога?» «С ногой все в порядке. Я о другом хотела спросить». «О чем?» «Послушай, тебе не кажется, что кто-то подключился к моему телефону?» «Подключился к твоему? Рина, ты в порядке?» «Да, абсолютно в порядке. Но мне все время кажется, что меня подслушивают». — О, Господи! Ты ничего не слышишь? Как будто эхо. — Эхо? — Ну да. Мы с тобой разговариваем, а в трубке будто эхо. Раньше этого не было. Совершенно точно помню, что не было. — Рина, что с тобой? — Нет, ты мне скажи, есть эхо? — Рина, нет никакого эха. Это тебе только кажется. — Ты уверена? — Абсолютно. Странно. Но тогда что это? Что? По-моему, тебе нужен. Замолчи. Ты ведешь себя очень странно. Это вы все ведете себя очень странно. Я-то как раз нормально. Что с тобой? <сurранно> Ничего. Смешно. В Последнее время мне все приписывают странные, немыслимые вещи. Убийство мужа, кража у себя самой драгоценности, сумасшествие. Никто не сказал, что ты сумасшедшая. Собираюсь ей стать. Еще пара звонков и... Прекрати немедленно. Пожалуй, я напишу завещание. У меня, оказывается, много денег. Безумно много денег. Да, я, пожалуй, сейчас же его напишу». И кому ты собираешься завещать свои безумные деньги? Марку! Рина, он же умер. Да? Как странно. Тогда тебе. Мне? Но у меня нет родственников, нет детей. Кому же еще? Разве Федору Мироновичу? При чем здесь Федор Миронович? И верно. Значит, тебе. Перестань, Рина. Ты еще такая молодая. Мы с тобой ровесницы. Какой-то у тебя странный голос. Ты фальшивишь, Ника. Да, я еще подожду умирать. Спокойной ночи. Рина, подожди, Ри... Звонок. Да. Марина, добрый день. Не узнала, конечно. Кто это? Твой папа. Папа? Нет, не узнала. А я вот позвонил. Не ожидала? И не ожидала. Откуда у тебя мой телефон? Мы же с Виктором, покойником, царство небесно. небесное... Общались, братья все ж таки родные. Хотя не по-братски было так-то со мной поступать, как он, а телефон. Как ты переехала в Москву, так я и попросил у него твой телефон. Попросил? Или он тебе дал мой номер и велел позвонить? Ну зачем ты так, Мариночка, зачем? Велел. Что ж он мне был, указчик, что ли, Виктор, покойник? Да, указчик. Я знаю, что ты постоянно ходил к нему просить денег. Богатому грех не поделиться. Зачем ты звонишь? Как твое здоровье. Сердце как. Не болит. Зачем ты звонишь? Ты ж теперь вроде как совсем одна осталась. наталья ты и говорит... Дочери, Сергей, позвони. Хорошая она женщина, Наталья моя. Жена, что ли? Да, жена. Работает? Дома сидит. По выслуге. По выслуге? Ну да, пенсию по выслуге уже получает. А наш медик, Наталья моя, медсестрой всю жизнь проработала. Значит, денег у вас нет. Ее пенсия небольшая, ты работаешь все в том же месте. Да, уж уволился недавно. Платит больно мало. И где теперь работаешь? Да нигде пока. Понятно. Значит, хочешь, чтобы я содержала твою семью? Ну зачем же так, Мариночка? Зачем содержать? Так помочь немного. — Сколько немного? — Да хоть тысячу в месяц. — Рублей? — Большие деньги, видать, Виктор покойник, царство ему небесное оставил. — А ты обратись к Федору Мироновичу, узнай. — К адвокату этому ушлому? Нет уж. — Что так? — Ты ему, Мариночка, только не говори, что я звонил. — Кому? — Адвокату. — Почему? — Не надо. Я уж лучше к тебе каждый месяц за деньгами буду приезжать. Что, папа, совсем плохо? Ну зачем так, дочка, зачем? Значит, теперь, когда дядя умер, никто тебя отсюда не шуганет из моей квартиры. Ведь если бы он узнал... Так нет его. И перед смертью-то он меня простил. Когда? Вот за день, перед тем, как Виктор умереть, виделись мы... «Братья все ж родные, виделись, как же нехорошо так-то уходить без прощения. Виктор, покойник, тоже понял, что нехорошо, не по-людски. И Машу мне простил, и чего ж там, помирились. Наталья устроила». «Вот как?» «Так это ж она ему уколы делать приходила последний месяц. Со своими-то оно легче». А последний укол случайно не она ему делала? Какой такой последний? Такой. Дядя сам попросил или Наталья проявила инициативу? Он же умирал, Мариночка. А дверь? Он же не мог дверь за ней закрыть. У нее были свои ключи, так? Ну что ты такое говоришь? Какие ключи? Я тебе перезвоню, папа. А деньги, Мариночка, как за деньгами-то? Я все устрою. Значит, Даш? Да. О, спасибо тебе. Огромное спасибо. И от меня, и от Натальи. Только. Что только, тысячу, наверное, будет маловато. Ну, две тысячи. Что снова мало? Сколько же Виктор покойный, царствуемое небесное, оставил? Папа, это ты? Я, Мариночка. Я что-то совсем не помню твой голос. С уж не видались. Это точно ты? А кто ж? Кто тебя надоумил мне позвонить? Ах, да, Наталья. Что ж, я тебе, папа, позже перезвоню, если это ты.